552. Сентябрь 6. «Много ли людей среди воплощенных, кто может вести подобные записи в контакте со мною?» Ответ ясен, потому отнесемся к выполнению своей миссии жизни еще более сознательно и углубленно. Трудно писать среди условий обычных, но в этом особая заслуга. тесные обстоятельства не только не мешают но и наоборот усиливают процесс ибо под нагнетением даже пламя горелки начинает гудеть так все противные течения только раздувают пламя сердца и все начинает служить устремлением духа конечно легко выдерживать такое напряжение утешает понимание того что благополучие ничего не рождается Именно прохождение через трудности порождает огни. на прохождение успешное, ибо тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. ничтожество не призывают с вреды воинов света. Среди победивших узнаю избранных мною. К победе конечной над тьмой идем среди вихрей, смятений, страданий и неуравновесий, отягчающих сердце во тьме внешней.